Глава 23. Выбесили они меня, слов нет. И да, я прекрасно понимаю, что хожу по лезвию, так откровенно огрызаясь в ответ. Но тут уж извините. Либо мы с самого начала поставим все точки над «и», либо… либо к чертям такую жизнь. Я никогда не умела присмыкаться. Я своего генерального порой так в производственный процесс погружала, что меня даже владелец предприятия побаивался и оба как от огня шарахались от шлепнутого на начальственный стол заявления по собственному желанию. При том, что увольнение с моей должности в нашей отрасли, считай, хуже публичной казни. Жизнь кончена. Так что рисковать я привыкла, а вот прогибаться — ни разу. «Леди», — уныло поприветствовал меня Патрик, которого заперли в приёмной лорда Оверхольма, и вручили таз с чем-то подозрительно похожим на смесь зерна и чечевицы. «Офигеть, они решили поиграть с мальчишкой в Золушку?» Как много-то успел услышать. Я подошла ближе и убедилась, что правильно угадала назначение мешенки в тазу. Паш сидел и с самым кислым видом раскладывал зернышки разных сортов по двум разным чашкам. «За что тебя наказали?» «Это не наказание», — шмыгнул носом Патрик. «Это чтобы я опять не сбежал подслушивать. Точнее...» Не стал больше организовывать диверсионную деятельность в поместье высокого лорда. Парнишка явно кого-то процитировал, скорчив противное безэмоциональное лицо. По количеству отсортированного зерна можно будет понять, как много времени я провел за работой. Так сказал господин дворецкий. А, -а, а, так вот кого Патрик пародировал. Ты мой паш, и ты мне нужен сейчас же, так что бросай зерно и пошли в супружскую спальню. «Моя-то, наверное, снова заперта. Заодно и расскажешь мне там свое мнение». «А там тоже закрыто». Наябедничал Патрик и снова шмыгнул носом. А потом тихо спросил. «Вы правда не Эмберлин?» «Знаешь...» Я села рядышком, немного подумала, буквально секунду-другую. Потом решительно зачерпнула полную горсть Мишенки и начала перебирать ее вместе с мальчишкой сортируя овёс в одну миску, чечевицу в другую. «Одно я точно тебе скажу. Кем бы я ни стала, ты мой брат. Я за тебя любому голову оторву и буду настаивать, что так и было. Этот ответ тебя устроит? И будете даже дурацкое зерно перебирать?» Патрик старательно не поднимал на меня глаз, говорил почти шепотом. «Надо будет, переберу. Хоть мешок, хоть два». Или надену таз с этой дурью на голову тому инициативному придумщику, кто тебе его дал. По обстоятельствам. Улыбнулась я настолько искренне, насколько могла. Я не виню вас. Мало того, вы мне нравитесь намного больше, чем та, прошлая Эмберлин. Но это ведь получается, что я предал свою госпожу и свою страну. Получается, что ты все таки выполнил предсмертное задание господина, и в то же время не позволил совсем пропасть госпоже. Я бросила из горсти последнюю чечевичину куда надо и обняла парня за плечи, притягивая к себе. Повторю то, что уже говорила как-то, хотя и не тебе. И в чем убедилась при разговоре с этими «Не буду вслух ругаться, придеть их нельзя». Так вот, родовые знаки привязаны не только к телу, но и к душе. Это сам герцог сказал. Раз они не исчезли, то я права. Моя душа просто сбежала отсюда, пожила в другом месте, стряхнула с себя всякую гадость, какую на нее успели навешать, и вернулась. С мозгами, опытом и четким планом действий. Понятно? Понятно. Патрик облегченно вздохнул. «Это ж сколько вам лет уже получается?» Вдруг осенило его. «Столько не живут!» Я подмигнула и ущипнула мальчишку за плечо, а когда он дёрнулся, защекотала чем вызвала возмущенный писк и попытки отбрыкиваться. Да как же, отбрыкался один такой. «Леди!» Патрик все же захохотал, попытался вскочить, чтобы сбежать, и, естественно, перевернул сразу и таз с Мешенкой, и обе пиалушки с уже отсортированным зерном. Последнее веселым фонтаном разлетелось по приёмной, щедро украсив и ковры, и драпировки, и диванчики. «Вот жопа демона!» «Ой, в смысле, я хотел сказать...» Да ладно. Я огляделась даже с некоторым удовольствием. Зато чечевица валяется отдельно, а вес отдельно, каждое зернышко. Сортировка формально окончена. Давай нормально пообедаем. А то с этими комедиантами и волнениями у меня сначала аппетита не было, потом времени. И неплохо бы переодеться. Ты отнёс мои вещи в спальню лорда? Отнёс, кивнул Паш с некоторой опаской, глядя на результаты креативной сортировки. Только там заперто теперь. И принести обратно я не могу. Я нахмурилась и подошла к преграде между мной и вожделенной пижамой. Клац, и дверь беспрепятственно распахнулась. Как так? А я не мог открыть, хотя старался. Видимо, магия. В принципе, логично. Подозреваю, в эту комнату могут зайти только хозяева. И наш любезный лорд-притворщик настроил замок не только на себя, но и на меня. Хоть на этом спасибо. «Пожалуйста, леди», — раздалось от входной двери. «Что вы устроили?» «Где конкретно?» — полюбопытствовала я, едва взглянув на мужа. «Здесь с зерном или раньше с принцем?» хм, «Действительно». Иролир, кажется, только теперь заметил новый дизайн своей приёмной. «Плевать на зерно, дорогая, слуги всё уберут». Тут он бросил многозначительный взгляд на Патрика. Патрик мгновенно и понятливо спрятался за спинку дивана, где и притих, словно мышь под метлой. В целом, правильно сообразил, одобряю. Когда взрослые кони меряются рогами, мелким и несовершеннолетним лучше не отсвечивать. «Твои слуги принесли его сюда, твои пусть и убирают». Я пожала плечами. «А мой паш займется тем, что я ему поручу». «Да я понял, понял, что он у тебя под юбкой до старости». Просто размышляла о том, как спровадить мальчишку под благовидным предлогом, чтоб снова в шпионов не играл. А я ведь уже предупреждал как-то, что навыков у него никаких, и все слуги прекрасно видят его детские попытки разведать информацию. Он ее мне приносит, это главное. Единственный, кто хоть не врет. Ядовито улыбнулась я, наконец поворачиваясь к неприятности лицом. Ты в этом так уверена? Он может и не врет? А вот его источники могут быть фальшивыми. Ничего. Сортировка у меня неплохо получается, сам видишь. Я легким жестом обвела комнату рукой. Чем мельче кусочки, тем прозрачнее сквозь них события, если ты понимаешь, о чем я. Кыш! Яролир в два шага добрался до дивана, запустил руку за его спинку, поднял Патрика за шиворот и практически ласково подтолкнул к выходу, как нашкодившего щенка. А мы с вами, жена моя, пройдем в спальню. Нам есть о чем поговорить.